Эпилог. Пришла зима, а черный прилив до нас так и не добрался. Остров ее слегка задело. Форментин накрыла, весь нормутье сильно пострадал. А пятно продолжает двигаться, медленно нащупывая путь на мелях и в протоках. Все еще не ясно, что будет с нами. Но Аристид настроен оптимистично. это спрашивала совету святой, утверждает, что ей были видения. «Берседес» и «Ксавье» переехали в домик на дюнах к молчаливой радости старика мы в последнее время сказочно везет в Белот, и я совершенно уверена, что пару дней назад видела улыбку на лице Шарлотты. Нет, я не буду утверждать, что наш прилив повернулся. Но что-то другое вернулось на колдун, как и эта цель. Никто не в силах повернуть в прилив, разве что на время». Все возвращается, но колдун держится стойко, Будь то засуха, потоп, черный год или черный прилив, Колдун держится. Держится потому, что держимся мы, островитяне. Бастуне, нуле, прото, просажи, бреманы И, может быть, даже, хоть и с недавних пор, флины. Нас ничто не сломит. Даже не пробуйте бестолку толку, Все равно, что плевать против ветра. 2002 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвус. Май 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.